Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 20. Когда я рассказал о своём телефонном состязании с храмом жизни, Морган и Кайлер рассмеялись. Потом извинились за смех и предложили помочь с авиабилетом до Лос-Анджелеса. Я вот стиснув зубы, я ещё раз позвонил в храм, где секретари и автоответчики долго отфутболивали меня от одного к другому. И наконец, чудеса всё ещё случаются. Я записался на приём к пастору Норму Коригану на 9 июня, вторник, 10:00 утра. Во вторник, 9 июня, к половине 10:00 утра я прибыл туда в костюме и галстуке, готовый к разговору один на один. Новое здание выглядело впечатляюще: гранит, кирпичи, бесчисленные акритонированные стекла, фонтаны, аллеи, деревья, кусты, и тонны декоративного лавового камня. На внутри многие имели ковровых дорожек и резных деревянных панелей. холлы размером с вестибюль пятизвёздочного отеля, элегантная мебель, высокие потолки и массивные люстры. Огромная бронзовая плита с именами людей, пожертвовавших 10 и более тысяч долларов на строительство комплекса. Секретарь в главном вестибюле сидела внутри круглого стола размером с купальню Бадью, рассчитанную на 10 человек. Она вынула план здания и объяснила, как пройти к офисам администрации. Я поблагодарил и держа перед собой план, отправился в путь. Я сделал небольшой крюк, чтобы заглянуть в одну из десяти задних дверей святилища. Святилище напомнило мне один из лучших центров перформанс-арта в стране. Просторное, оборудованное по последнему слову техники и очень-очень красивое. Сверяясь с планом, я пошёл дальше по коридору, свернул направо и зашагал по другому коридору, заворожённый смешанными эмоциями и чувствами, владевшими мной. С одной стороны, я был потрясён и восхищён. Какой успех! С другой стороны, я был настроен воинственно. Если кто-нибудь попытается разыгрывать передо мной бюрократа или налететь на меня с руганью, я не собирался терпеть это. А вдруг меня кто-нибудь узнает? Я озирался по сторонам, выискивая знакомые лица на фотографиях, развешанных на стенах. Как насчёт того служащего, который приставал к моей сестре Рэнне? Надеюсь, он даст мне прочитать список всех запрещающихся прежде, чем попросит меня покинуть здание. Интересно, подумал я, работает ли здесь по-прежнему Майлс Ньюбери, ведёт ли по-прежнему занятия в классе молодых супругов. Теперь это уже класс супругов среднего возраста. Я живо представил себе эмблему буквы SSV в пустом гнезде. А что если я действительно натолкнусь на главного пастора храма жизни? Что я буду делать? Что скажу? Пришедший на ум ответ выдавал моё истинное мнение. Ты не никогда не натолкнёшься на него, потому что он приходит сюда и выходит отсюда по подпольному тоннелю. И даже если ты увидишь его, он будет спешить по какому-нибудь очень важному делу в сопровождении по меньшей мере двух помощников. Я мысленно упрекнул себя, попросил у Бога прощения и продолжал идти дальше. В конце коридора я увидел стеклянную стену с двумя двойными стеклянными дверями, за которыми находилась просторная приёмная. Подойдя чуть ближе, я разглядел на стекле жирные золотые буквы: Офисы Я прошёл в дверь, за стойкой дежурного администратора размещались шесть кабинок с шестью секретаршами, а за кабинками начинался коридор с многочисленными тёмно-вишнёвыми дверями по обеим сторонам. Я сообщил администратору, кто я такой и к кому пришёл на приём, и она предложила мне подождать, указав на длинный диван с чересчур толстыми подушками. Со своего места я видел тёмно-вишнёвые двери, выходящие в коридор, и сумел прочитать несколько имён, выгравированных на бронзовых табличках. Эти имена ничего мне не говорили. Прошло почти 20 лет. Что же касается массивной двустворчатой двери в самом конце коридора, где сидела за столом личная секретарша, то за ней безусловно находился офис человека, к которому невозможно дозвониться и записываться на приём нужно за 3 месяца. Офис пастора Дейла Харриса. Я держал на коленях чёрный кожаный дипломат. В нём содержалась вся имеющаяся в моём распоряжении информация о Брендоне Николсе, известном также под именем Херп Джонсон, известном также под именем, не знаю, как он называл себя, когда был здесь, если он был здесь. Это по-прежнему оставалось сильным подозрением, но не бесспорным фактом. Мой визит сюда мог прояснить что-нибудь, а мог обернуться бессмысленной тратой драгоценного времени и далеко не лишних денег. До назначенного часа ещё оставалось 15 минут. 15 минут и ещё одна догадка, могущая облегчить мне задачу. Между мной и коридором находился питьевой фонтанчик. Я с безопасным видом поднялся с дивана, прошёл к фонтанчику, попил воды, а потом неторопливо зашагал по коридору мимо закрытых дверей. Большинство имён на бронзовых табличках были незнакомыми: Ричард Дрейк, Бен Монтескью, ещё несколько. Ага, вот дверь Норма Коригана. Я продолжил идти, Майлс Ньюбери. Он всё ещё работал здесь. Я остановился перед столом немолодой, миловидной секретарши пастора Харриса. Она подняла на меня глаза. Чем могу быть полезным вам? Здравствуйте. Я Трейвис Джордан, приехал из Антиохии, штат Вашингтон. У меня через 15 минут назначена встреча с нормом Кориганом. Секретарь указала на диван, от которого я только что отошёл. Подождите там, пожалуйста. Пастор Кориган выйдет к вам. О, я уже записался на приём. Я открыл дипломат. Я просто подумал, вдруг вы сможете помочь мне. Я прочитал имя на табличке, стоящей на столе. Э, миссис или мисс Женщина улыбнулась. Миссис Миссис Фонтенелли. В наш город прибыл один человек, который объявляет себя Иисусом Христом. Женщина удивлённо подняла брови, как я и надеялся, заинтересованная моими словами. Мы пытаемся выяснить, кто он такой на самом деле, и из некоторых оброненных им намёков заключили, что, возможно, он какое-то время посещал вашу церковь. Вы давно работаете в храме жизни? Около 10 лет. Я протянул женщине фотографию Николаса Джонсона. Вы когда-нибудь видели этого человека? В покер миссис Фонтенелли лучше не играть. У неё так изменилось лицо, что вы могли видеть это с расстояния мили. О, боже мой! Она опустила глаза, избегая моего взгляда, возникла неловкая пауза, давшая, впрочем, мне время подумать. Если секретарьша Пастрахарисом мгновенно узнала одно лицо из многих тысяч и так сильно отреагировала, это говорило о многом. Насколько я понимаю, вы встречали этого человека раньше? Да. Больше она ничего не пожелала сказать. Вы давно работаете секретарём у Пастрахариса? Казалось, месье Фонтеннелли обрадовалась, что я задал вопрос, на который она может легко ответить. О, 5 лет. И вы встречали этого человека в течение последних 5 лет? Она попыталась взять тебя в руки. Хм, с кем у вас назначена встреча с Нормом Кориганом? Мессис Фонтенелли постучала пальцем по фотографии, лежащей на столе. Вы хотели встретиться с ним по этому поводу? Безусловно. Она округлила рот, произнося беззвучное "О", а потом понимающе внула. Вы не могли бы, извините меня, пожалуйста, присядьте на диван и подождите. Я взял со стола фотографию и медленно пошёл по коридору, надеясь расслышать, что она будет говорить по телефону, и даже молясь об этом. Мне удалось различить лишь несколько слов: "Тэмми, поговори с Нормом, нам нужен Майлс". Я сел на диван и принялся наблюдать за небольшим переполохом, вызванным моими вопросами и фотографией. Одна из шести секретарш за стойкой, на её табличке значилось имя Тэмми Орнфельдт. Укратко бросала на меня косые взгляды, пока приглушённым голосом разговаривала по телефону с миссис Фонтеннелли. "Да, на 10 часов". Услышал я голос Тэмми. "Хорошо, я спрошу его". Обе секретарши повесили трубки одновременно. Тэмми набрала другой номер и сказала: "Извините, я вынуждена прервать вас". Миссис Фонтеннелли тоже коротко переговорила с кем-то по телефону, а потом нырнула в офис Майлза Ньюбери. А тогда, как Темитерапль его прошла по коридору и нырнула в офис Норма Коригана. Я знал, что человек вроде Брендона Николса никогда не позволит себе затеряться в толпе. Так или иначе он заяв... заявит о своём существовании, особенно руководству, особенно пастору, которого мог так точно описать и против которого, казалось, был так жесточён. Теперь какой-то мужчина Надо полагать, Норм Кориган вышел из своего офиса и скрылся за дверью офиса Майлза Ньюберри, расположенного напротив. А Тэмми вернулась к своему столу, делая вид, будто не наблюдает за мной из-под тишка. Я взглянул на часы. Время моей встречи с Кориганом приближалось. Интересно, какую линию поведения они выберут. Дверь открылась. Норм Кориган поспешно вернулся в свой офис. Мишель Фонтенэли поспешно вернулась к своему столу, а Майлз Ньюбери неторопливо зашагал по коридору ко мне. В волосах у него появилась благородная седина, и он немного прибавил в весе. Он выглядел хорошо для человека, постаревшего на 20 лет. Я знал, что он не заметит, изменился я или нет. "Здравствуйте", сказал он, протягивая руку. "Майлз Ньюбери, а вы?" Я встал и пожал ему руку. Трэвис Джордан, у меня назначена встреча с Нормом Кориганом. Я взглянул на часы. Прямо сейчас у Норма появились срочные дела. Может, мы с вами поговорим? Было странно стоять лицом к лицу с этим человеком и чувствовать его безраздельное внимание к тебе. 20 лет назад он обещал, что мы поговорим. Хорошо. Мы прошли в офис, и Майлс Ньюбери закрыл дверь. Он сел не за стола, в кресло, стоящее напротив кресла, которое занял я. От этого я не почувствовал себя более непринуждённо, но оценил все правила этикета. Итак, чем мы можем помочь вам? спросил Ниюбери. Полагаю, миссис Фонтеннелли уже сообщила вам, сказал я. Я пытаюсь собрать любую информацию об одном человеке. Затем я дал тоже объяснение, какое дал миссис Фонтеннелли, и показал тоже фотографию. Ньюбери совершенно не обрадовался, увидев снимок. Он нахмурился, глубоко вздохнул, медленно выдохнул, а потом спросил: "Что конкретно вы хотите? Мне нужно знать, кто он такой, кто он такой на самом деле и как с ним бороться. Мне нужно знать его прошлое и причины, побудившие его затеять эту историю с Олже Христом. Если вы сможете рассказать мне что-нибудь о нём, я буду вам очень признателен". Ньюбери проигнорировал мой вопрос. А почему вы решили, что он посещал нашу церковь? Это становится понятно из некоторых его высказываний, и он крайне озлоблен. Это прозвучало жестоко, но против правды не пойдёшь. Майлс Ньюбери усмехнулся, чтобы отразить мой ненамеренный выпад, подумалось мне. Ну, это большая церковь, и здесь встречаются самые разные люди, на всех не угодишь. Я хотел получить ответ на главный вопрос. Вы знаете этого человека? Нет, лично не знаю. Я обратил внимание на язык его телодвижений. Мы находились в его офисе, однако именно он вёл себя как человек, загнанный в угол. Но вы знаете, кто он такой? Ньюбери ответил с видимой неохотой. Да, мы знаем, кто он такой. Значит, он какое-то время посещал вашу церковь. Я уже ответил вам. Нет, на самом деле не ответили. Ладно, он посещал нашу церковь. Когда это было? Ньюбари поднял глазак к потолку и ещё раз глубоко вздохнул. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Думаю, 2-3 года назад. У него было имя? Ньюбари недоумённо посмотрел на меня. Я объяснил: "Мне известны два имени, которыми он пользовался, и я подозреваю, что существует третье". Ньюбари изумлённо присвистнул, но ничего не сказал. Этот парень не был фонтанирующим источником информации. У вас какие-то проблемы? У меня такое ощущение, будто вы не хотите говорить на эту тему. Вы должны понять. Мы проводим множество консультаций, и основная масса информации не подлежит разглашению, даже имя. Ну, не обижайтесь, пожалуйста, но мы не знаем, кто вы такой. Мы не знаем, как вы намерены воспользоваться информацией. Мы дорожим доверием людей и должны сохранить в тайне конфиденциальные сведения. Уверен, вы понимаете. Вероятно, мне следует рассказать вам, что этот человек делает с нашим городом. Я кратко поведал Майлзу Ньюберри о карьере Николаса Джонсона и показал несколько последних статей, опубликованных в местной газете, а также в более крупных газетах Сиэтла и Спокана. Я понимаю ваше желание защитить человека, которому мы можем причинить вред, однако при данных обстоятельствах вряд ли благоразумно защищать его. Ньюберри внимательно просмотрел статьи. Значит, теперь он исцеляет людей. Я видел это собственными глазами. На лице Ньюберри проступила боль. Он вернул мне газеты. Он называл себя Юстином Кантволом, когда посещал нашу церковь. Потом он признался. И от него были сплошные неприятности. Я выжидающе молчал, но он не стал развивать тему. Какого рода неприятности? Я не могу говорить об этом. Джостин Кантвел. Я записал имя. А вы знаете, откуда он приехал? Вам известно, что у тебя его прошлым Нью-Борривс вдохнул. Мне нужно поговорить с некоторыми людьми, прежде чем выдавать ещё какую-либо информацию. Вы будете здесь завтра? Я ужасно расстроился и не попытался скрыть это. Я улетаю сегодня вечером. У меня билет со скидкой, знаете, туда и обратно. Оставьте ваш номер телефона. Мы позвоним вам. Где-то я уже слышал что-то подобное. А пастор Харрис, он знает что-нибудь о Кантволе. Я должен спросить его. Давайте спросим прямо сейчас. Сейчас с ним невозможно связаться. Он здесь в здании. С ним невозможно связаться. Я постарался не выдать своего раздражения. А с ним никогда невозможно связаться. А Норм Кориган, Майлс Ньюбери пожал плечами. Он ничего не знает. Он недавно здесь работает. Совершенно верно. Но Мишель Фонтенэль встречался с этим парнем, она здорово расстроилась, увидев фотографию. Нию Берики Внул. Она здесь работала в то время. Значит, логично предположить, что пастор Харрис знал парня. Нию Берина Прякси. Вы пытаетесь докопаться до чего-то только потому, что информация замалчивается. Не обижайтесь, пожалуйста, но речь идёт о очень опасном человеке, обманно живущем жителе моего города. Мои друзья, и я потратил кучу денег на авиабилет в Лос-Анджелес, и когда вы препятствуете моему расследованию, прикрываясь именем пастора Харриса, я начинаю беспокоиться. Если вы знаете Акантли и миссис Фонтинелли, знаете Акантли, трудно предположить, что пастор Харрис ни о чём не ведает ни сном, ни духом. Я бы хотел поговорить с ним. Ньюбери сузил глаза. Прежде чем продолжить, я должен предупредить вас об одной вещи. Я слушал Наша церковь поставлена Господом нести свет этому городу. Он благословил её и облёк правом проповедовать Евангелие и привлекать последователей. Ньюбори указал на мой дипломат: "Если вы попытаетесь причинить нашей церкви вред этой информацией, вы выступите против Бога, а это всегда неблагоразумно". С меня довольно. 20 лет назад подобное предостережение испугало бы меня, но сегодня я чувствовал свою правоту. Преподобный Ниуберри, в бытность свою прихожанином вашей церкви, я всегда смутно догадывался о такого рода позиции руководства. Я не ожидал, когда-нибудь услышать столь ясную формулировку последней Он удивлённо взглянул на меня и собирался задать вопрос, на который я и ответил. "Да, мы с женой посещали вашу церковь лет 20 назад. Я не надеюсь, что вы помните меня, поскольку вы никогда меня не знали, и вы явно не знаете меня сейчас. И бы в противном случае не стали бы говорить то, что сказали сейчас. Но я признателен вам за откровенность и уверен, что смогу рассчитывать на вашу помощь". Я подался вперёд и посмотрел Ньюбари прямо в глаза. Он явно уже жалел, что сидит не за столом. Мне нужно поговорить с людьми непосредственно общавшимися с Юстином Кантвелом. Если в их число входит пастор Харис, я должен выслушать пастора Хариса, а не вас, говорящего от его имени. Не надо больше чинить мне препятствий, ладно? Не старайтесь от меня отделаться. В Антиохии орудует дьявол, и нам нельзя терять времени. Юбори выдержал мой взгляд, а потом кивнул и уступая. Оставьте мне свой номер телефона.